Таким порядком по уставу должна была совершаться процедура наказания. В точности ее исполняли, по всей вероятности, только в столице. В остальных местах она совершалась несколько проще. Заглянем опять в воспоминания современников. Показалась пара заморенных кляч, запряженных в дышло, и, в том числе, в том числе, в том числе, и тащивших за собою чёрную дребезжавшую на четырёх колёсах телегу. На козлах сидел возничий в сером одеянии и серой круглой шапке. Позади возницы на другом сиденье значительно выше, не менее аршина, спиной к лошадям сидел мертвенно бледный человек в сером халате и сером круглом малахай шапке с болтающимися наушниками. Обе его руки в локтевых суставах были привязаны к столбикам, торчавшим по бокам сиденья. Помню и теперь его бледное лицо с закрытыми глазами, русой окладистой бородой, русыми мокрыми усами. На груди его на ремешке через шею висела квадратная черная дощечка с надписью белыми буквами «Убийца». На телеге у ног убийцы сидел не менее бледный священник с крестом в руке. Позади телеги шёл высокий коренастый седоватый мужчина в пысывой потёртой поддёвке и широких шароварах. Палач. На голове у него надеты была чёрная круглая мирлушковая шапка. Через правое плечо на ремне висел длинный деревянный ящик формой похожей на небольшой гробик. Грешников ведут, грешников ведут, пронеслось шёпотом в толпе. Грянула барабанная дробь, раздалась какая-то воинская команда, задвигались солдаты, и жандармы на высоких лошадях обступили с трёх сторон двигающуюся телегу, на которой на высоком сиденье болтался из стороны в сторону бледно-серый человек. Двое солдат-барабанщиков пошли вперед лошадей с ожений на десять и, не переставая, выбивали барабанную дробь. С грохотом подъехала черная телега к ашафотной лесенке и остановилась. Бледный батюшка, сидевший у ног несчастного, торопливо поднес к губам грешника святое распятие, соскочил с телеги и скрылся в толпе. На место батюшки на телегу поднялся, Тоц здоровенный высокий седоватый человек с коробкой через плечо, который всё время неотступно следовал за телегой осуждённого. Он казался громадным тёмным столбом, сравнительно с скрючившимся, съёжившимся, привязанным за локти серым человеком. Руки были быстро отвязаны, И, поддерживаемый палачом, путаясь в полых серого арестантского одеяния, сошел или, скорее, сполз он на землю и по лесенке взведенная шафот.